Глава 16. Для того, чтобы охватить заклинанием всю столицу, понадобилось 154 светлых мага, которых Лив велел разместить в строго определенных точках. Чтобы люди благополучно туда добрались, были использованы все доступные нам кэбы, зомби-лошади, которых за последние полсвечи стало гораздо больше, чем раньше, и некросы, которые держали своих питомцев в узде и заодно разгоняли собравшихся на улицах горожан. Остальные временно остались в гуссе. Но как только по переговорнику пришло подтверждение, что маги уже на местах, все маги смерти из управления дружно перешли на темную сторону, а оставшиеся там некросы и светлые активировали дополнительные защитные артефакты. Лив тоже остался в управлении, поскольку именно на него, как на главного исполнителя, была возложена обязанность отслеживать правильность создаваемого заклинания и координировать действия остальных. Накопители из спецхранов тоже должны были подвести сюда, но чуть позже, когда жители города перестанут мешаться под ногами. Я, когда прозвучала команда, ушёл на темную сторону сразу. не испытывая особого желания смотреть, что там делают светлые и как. Но даже из тьмы было видно, как в небе над городом начинает расцветать бледно-зеленое облако, а затем, словно саранча, расползается над домами. Купол двойного заклинания оказался по-настоящему огромным, постепенно накрыв собой весь город. Еще чуть позже небо над ним потемнело. Неясные тени, беспорядочно мечущиеся по улицам, исчезли. А когда по переговорнику сообщили, что мы можем вернуться, то оказалось, что Алтир, в буквальном смысле слова, вымер. Желая убедиться, что жители действительно успокоились, я прогулялся в ближайший дом и удовлетворенно кивнул, обнаружив внутри погруженные в глубокий стазис тела горожан. Их было трое. Мужчина, женщина и ребёнок. Причём мужчина попал под стазис в коридоре, всего пары шагов, не дойдя до туалета. Женщина оцепенела за кухонным столом, нарезая ножом свежие овощи для супа. Их единственный ребёнок, мальчик лет семи, в это время находился в детской и перед тем, как попасть под заклятие, наклонился, чтобы поднять с пола игрушку. А его любимица... Мелкая рыжая собачонка со смешным хохолком на макушке не слишком удачно начала спускаться по лестнице, из-за чего оказалась на грани того, чтобы после снятия стазиса слететь вниз кувырком, рискуя сломать себе шею. Собаку я, подумав, все-таки подобрал и положил на пол, чтобы не убилась после оттаивания. Состояние людей проверил, оно было отличным. Если весь город вот так же впал в сонный стазис, то, пожалуй, затраты того стоили. Особенно, если маги, по мере возможности, будут проверять жилые дома и устранять последствия несчастных случаев, которые могли бы случиться с людьми, если бы мы не заморозили их в самый неподходящий момент. «Круто!» — восхищенно прошептал Тори, вынырнув из тьмы почти одновременно со мной, Триш. и недоверчиво озирающийся хок. Вот это я понимаю командная работа. Я запрокинул голову, но небо над надалтиром и впрямь стало подозрительно темным. Таким, как если бы город накрыло собой очень густая тень или ночь, только без привычных глазу звезд и луны. «Не расслабляться!» — прогремел над притихшей улицей язычный голос Корна. Шеф как раз вышел на улицу и, осмотревшись, решил, что пора действовать дальше. «У каждой команды свой сектор для осмотра. Темные. Во тьму лишний раз не соваться. Возможно, у местных тварей сейчас тоже произошло замешательство в мозгах. Могут наброситься стаи. Светлые. Проследите, чтобы ваши коллеги не задерживались вне здания управления дольше двух свечей». Целителям приготовиться принимать буйных и раненых. Рейш, ты решил, кого возьмешь с собой? Перехватив грозный взгляд шефа, я ткнул пальцем себе за спину, где, грамотно прикрывая друг друга, стояли мои сослуживцы. Триш, Хок, Тори. Этим троим я доверял больше, чем кому бы то ни было. Лива, к сожалению, не было, но рядом с Корном на улицу выскочила встревоженная Лиза Шарье. и без раздумий к нам присоединилась. «Даже не вздумайте уйти без меня», — заявила она, когда я окинул ее изучающим взглядом. «Мы команда, были ею, и ею же останемся, несмотря ни на что». «За мной», — скомандовал Корн, видя, что я определился с выбором. И вместе с парой некросов быстрым шагом устремился в сторону Королевского дворца. На его груди всеми цветами радуги пылали и переливались сразу три защитных артефакта. Вероятно, шеф решил не доверять только одному амулету. Но кроме меня их никто не видел, ведь умение смотреть на тьму через тьму по-прежнему было доступно единицам. Мгновением позже из здания Гусса вышел лорд Аарон Эскадо с уже сформированной командой. Как раньше, в нее входили два темных и три светлых мага с наивысшей, я полагаю, степенью доверия. Внешне они были мне знакомы еще по делу двойного убийцы, но имен этих парней я не знал. Точнее, не успел спросить, хотя оно, в общем-то, и мне, и им было без надобности. «Эх, опять пешком!» Я с неудовольствием посмотрел на запруженную оцепеневшими жителями улицу и признал, что на Кэбе, даже если бы нам оставили хоть один, мы бы здесь не проехали. Вернее, не проехали бы, никого не убив и не покалечив. Так что, похоже, придется нам поработать ножками, ведь лишний раз соваться на темную сторону шеф категорически запретил». «Может, все-таки рискнем напрямик?» — шепотом предложила Триш, старательно огибая живописно расставленные на тротуаре статуи. Тропой намного быстрее. Тори и Лис навострили уши, но прямые тропы им были недоступны. А Хок только пренебрежительно фыркнула. «Нет, ну а что?» — продолжала рассуждать Триш. «На тропе же относительно безопасно. А дальше что?» интересовалась у нее Хок, мимоходом поставив на ноги какого-то опасно накренившегося бедолагу в весьма недешевом пальто и модной шляпе. «Ну, доберемся мы до дворца, если не замерзнем до смерти. Ты магическую защиту ломать будешь». Триш от такого простого вопроса едва не споткнулась. «Ну, нет, и я не буду», — хмыкнула Лора. А я мысленно ей поаплодировал, благоразумно умолчав о поставленных недавно метках. Разве что Рейш попробует. Но если с нами идет милорд-герцог, который может впустить нас внутрь без лишних усилий, то какой резон тратить время и силы? Триша огорченно вздохнула и замолчала, а Хок сокрушенно покачала головой, не догадываясь о том, что мысль метнуться во дворец прямой тропой и мне показалось заманчивой правда от нее пришлось отказаться пока мы пробирались по городу на темной стороне стало весьма оживленно словно почуев слабину а может просто забыв кто и почему загонял их в подвалы из всех доступных нор и каверн на охоту стало выбираться нежить гули шурши слизни Они в считанные мгновения заполонили всю улицу. Более того, я даже пару моргулов успел увидеть. Причем в нашу сторону они посматривали более чем заинтересованно. Но стоило мне материализовать во тьме секиру, а следующему за нами по пятам Мелу утробно заурчать, как твари начали так же стремительно исчезать из виду. Хотя я до последнего чувствовал на себе голодные взоры из разбитых окон и прямо-таки слышал, как недовольно курлыкают твари, которые очень хотели, но пока не осмеливались на него напасть. Когда Хок сообразила поднести к глазам визуализатор и увидела обилие нежити, следующей за нами по пятам, она приглушенно выругалась. Следом за ней, дружно порывшись под куртками в поисках приборов, ситуации впечатлились Тори и Триш. Одновременно с ними обеспокоились и остальные, благо визуализаторы носили при себе все без исключения. Корн после этого сцедил сквозь зубы пару ругательств и схватился за переговорник, чтобы предупредить заместителей. а милорд Эскадо велел двигаться дальше, не отвлекаясь на такие мелочи. До дворца мы в общей сложности добирались чуть больше свечи, но лишь потому, что время от времени нам все-таки приходилось задерживаться и отодвигать в сторону превратившихся в кукол людей. В основном этим грешили я, Триш и Тори. Хок привыкла подчиняться Корну безоговорочно, поэтому почти не вмешивалась. Люди герцога тоже хорошо усвоили, что такое приказ, но лично я не мог пройти мимо женщины, которая по ошибке активировала огненный амулет и получила струю магического огня прямо в лицо. Или споткнувшегося мальчишку, который вот-вот должен был попасть под удар опасно наклонившегося Кэба. Отодвинуть незнакомую леди с пути рвущегося в ее сторону пламени было несложно, дернуть за шкирку застывшего пацана тем более. Корн, правда, регулярно бросал в нашу сторону свирепые взгляды, однако из-за нас отряд ни разу не задержался, а мы, соответственно, старались не отставать и по мере возможностей старались помочь тем, кому еще было можно помочь». Наконец, из-под крыш показались шпили королевского дворца, а затем и массивные ворота, за которыми начиналась святая святых алтарийской столицы. Древняя резиденция королей. Самое защищенное в Алтире место. Огромный парк, пронизанный ухоженными, тщательно вычищенными от снега аллеями. Десятки и сотни белоснежных статуй, которые сейчас... когда на кустах уже не было листвы, прекрасно просматривались издалека. Уснувшие до весны фонтаны, резные каменные скамейки, а вдалеке за ними виднелась величественная громада, собственно, королевского дворца, в подвалах которого было спрятано нечто, что представляло для нас наибольший интерес. «Интересно, а во дворце тоже все уснули?» — в полголоса спросил Тори. когда мы вплотную приблизились к воротам и обнаружили рядом с ними несколько замерших в угрожающих позах гвардейцев. Лорд Искадо, толкнув рукой небольшую калитку, беспрепятственно вошел внутрь и, обернувшись, наклонил голову. «Скорее всего. Но, полагаю, стазис на обитателях дворца не такой глубокий, как на простых жителях». и спадет намного быстрее и проще, чем со всех остальных. «Это из-за защиты?» — тихонько спросила Лис, проскользнув следом за магами его светлости и людьми Корна. «Да, миледи, от масштабированных заклинаний она, к сожалению или к счастью, не спасает, но заметно ослабляет их действия». «Ясно». Как ни странно, следом за нами на территорию дворца нежить не полезла. Видимо, охранные заклинания на темной стороне больно жглись, поэтому, безуспешно попытавшись сунуться между прутьев, гули отпрянули. Да и моргулы, похоже, решили не испытывать судьбу, и как только мы добрались до крыльца, быстренько свалили». «Все», — выдохнул его светлость, когда защита была снята, и перед нами открылись заветные двери. «Дальше я помочь уже не смогу. Я не знаю, где именно искать проклятие королей, поэтому действовать придется наобум». «Не знаете?» от — отчего-то не поверил герцогу Корн. «Мне казалось, подобные вещи должны храниться в одной из сокровищниц». Я так и не смог выяснить, где находится эта штука. Этим утром король Ренорк VI умер, а те два мага, которые помогали ему с артефактом, оказались связаны магической клятвой, поэтому не способны выдать тайну хранения артефакта никому, кроме нового короля. По крайней мере, я от них ничего не добился. «Как это король умер?» — одновременно воскликнули Тори и Лис. А остальные с недоверием уставились на милорда-герцога. «Боже мой!» — отчего-то побледнела Триш. «Сегодня?» — пробормотала Хок. «Какое подозрительное совпадение! Не находите?» Я тоже воззрился на его светлость с некоторым сомнением. «Вы что, пытали королевских магов, чтобы выяснить правду?» «Этого не понадобилось», — скривился отец Роберта. Всего один вопрос о зеркале королей ввел их сначала в ужас, а потом и в глубокий обморок. На момент, когда я отсюда уходил, они в себя так и не пришли. А теперь тем более не придут, поскольку весь дворец находится под действием стазиса. «Вот дела!» — ошарашенно выдал Тори. «Как же мы тогда найдем артефакт? Дворец же огромный, а у нас заряда амулетов хватит всего на свечу». Герцог вздохнул. «Все, что я смог выяснить, это то, что проклятие королей спрятано на темной стороне, с вероятностью процентов в девяносто на дне темного колодца. Мастер Рейш, насколько я помню, колодцы — ваша стихия». Я тихо присвистнул. «Так вот, зачем в действительности меня сюда позвали, и вот почему Корн не взял с собой ни одного светлого мага». Зато тёмных в нашей компании оказалось раз, два, три, целых восемь. Из них три некроса, включая людей Корна, и пятеро магов смерти. Причём четверо уже успело побывать на дне одного из колодцев, а я вообще продемонстрировал редкую устойчивость к холоду даже на глубоких слоях тьмы. Конечно, кого как ни нас следовало брать с собой во дворец. «Колодец так просто не найти», — хмуро поведал я герцогу. «Тем более старый колодец, которому немало веков. Он не имеет фона, не привлекает внимания, а провалиться в него можно даже из реального мира, потому что у него нет видимой границы. Единственное, что мне приходит в голову, это отыскать во дворце наиболее богатые защитные магии помещения. Раз король знал о колодце, значит, должен был позаботиться, чтобы туда никто не провалился. Этаж роли не играет. Если помните, колодцы прекрасно открываются и на чердаке. А вот защита там должна быть мощной, постоянной и наверняка требует постоянного использования накопителей. «По ним-то мы сможем его отследить», — одобрительно кивнул его светлость. Место, где хранятся артефакты этого вида, в магическом плане фонит даже посильнее воронки. «Надо разделиться», — тут же сориентировался Корн. «Ирдан, ты останешься со мной. Триш, Шарье, Норн, Транш, вы исследуете западное крыло». Один из стоящих рядом с шефом некрасов молча кивнул, а второй демонстративно отошел в сторону. «Милорд». «Вам лучше разбиться на две команды и осмотреть восточное и центральное крыло», — продолжил Корн. «Так будет быстрее». «Рейш, а ты идешь в подвал вместе со мной и Хок». «Почему это я?» «Потому что ты единственный, кто до сих пор отказывается носить с собой переговорник», — отрезал шеф. «Все, господа, за работу. Времени осталось в обрез». Пока мы добирались до подвала, у Корна в руках снова ожил переговорник, и оттуда буквально посыпались новые данные. Как выяснилось, не все так было плохо в столице. Из четырех городских участков на трех были своевременно приняты меры безопасности, благодаря чему к нашим магам прибыло подкрепление. Жольт, которого я предупредил об амулетах лично, не подвел. поэтому в его распоряжении оказался весь штат сотрудников в полном объеме, и за его участок я был более или менее спокоен. Эр Роуз тоже заблаговременно предупредил своих, и Илдж не поленился дважды, а то и трижды продублировать информацию коллегам. А вот у Роша что-то не склеилось, и из пяти десятков сотрудников управления городской стражи на ногах осталось лишь половина. Орден магов тоже опростоволосился, поскольку обездвиженных магов на улицах города и в домах оказалось немало. Не знаю, на каком этапе сообщение Корна о необходимости воспользоваться защитными амулетами застопорилось, и кто именно не сумел довести важную информацию до свободных от службы коллег, однако тех, кто не попал под масштабированные заклинание Херьена, оказалось удручающе мало. Впрочем, и их наши маги пристегнули к работе, благодаря чему количество бодрствующих сотрудников еще немного возросло. Пока городская стража и светлые постепенно осматривали дома и подвалы в реальном мире, темные маги делали то же самое на темной стороне. Предупреждение Корна на этот раз впустую не пропало. Во тьму ходили исключительно большими командами. Нападения нежити, естественно, начались сразу, как только первые сыскари спустились вниз, но, получив отпор, гули быстро отступили и потом не настолько сильно тревожили ребят, чтобы Корн отозвал их обратно. «Шеф, можно вопрос?» — поинтересовался я, нагнав мрачное до невозможности начальство. «А почему вы оставили за себя Илджа, а не Роша или Роуза?» Шеф взыркнул на меня из-под насупленных бровей. «Илдж, несмотря на все свои минусы, умеет принимать нестандартные решения, тогда как Грег с Хьюго чаще всего действует по заученным схемам. То есть, по-вашему, темные предсказуемые?» Корн одарил меня еще одним мрачным взглядом. «Многие, хотя и не все. Хм...» «Так вы поэтому захотели пойти с нами?» — ухмыльнулся я. «Решили не оставлять без присмотра тех из нас, кто, по-вашему, способен действовать нестандартно? Вернее, вопреки прямому приказу?» «Заткнись, Рейш. Тебя вообще без присмотра оставлять нельзя. Куда ни сунься, ты там или уже побывал, или заранее знаешь, в чем дело». «Ну, так уж и везде». «Шеф, нам сюда?» — неожиданно вмешалась в нашу милую беседу Хок, указав на виднеющуюся неподалеку каменную лестницу, ведущую как на второй этаж, так и в подвал. Корн молча свернул, так что нам ничего не оставалось, как двинуться за ним следом, выразительно переглядываясь и стараясь лишний раз не раздражать и без того недовольное начальство. Но, оказавшись на предпоследней ступеньке, я вдруг сообразил, что мы поступаем неправильно. И прежде чем Корн успел вякнуть что-то протестующее, рывком ушел на темную сторону и открыл прямую тропу. «Да фола тебе в душу, Рейш!» — как раз заканчивал длинную тираду шеф, когда я так же быстро вернулся. «Какого демона ты делаешь?» — я знаком велел ему достать визуализатор. Я привел тех, кто справится с поиском артефактов лучше нас. «Чего?» — недоверчиво уставился на меня Корн. Но потом все же приложил к глазам прибор и, увидев радостно скалящихся ему в лицо грозу и шторма, с воплем отшатнулся. «Да чтоб тебя, Рейш! Предупреждать же надо!» Я только ухмыльнулся. и снова ушел на темную сторону, кластьящимся и восторженно повизгивающим собакам. Вот так. Мои духи уже полгода привязаны не к дому, а ко мне. Они умны, быстры, послушны, оба посажены на поводки душ, так что я решил, чего им дома полы протирать, они же собаки, хоть и не живые. Вот и пускай делают то, что умеют лучше всего». Умным псам даже объяснять ничего не пришлось. Давно научившись улавливать мои мысли, они подпрыгнули, обрадовавшись, что наконец-то смогут послужить мне по-настоящему. Затем крутанулись вокруг своей оси, дружно потянули носами и со всех ног ринулись обратно на первый этаж, заставив нашу команду приглушенно выругаться. Когда мы свернули в центральное крыло дворца и следом за собаками помчались по лестнице вверх, Корн прямо на бегу достал переговорник и бросил туда несколько слов. Обе команды лорда Искадо нагнали нас почти сразу, благо не успели уйти далеко. А вот три Тори, Лис и Молчаливый Некрос подоспели гораздо позже. уже после того, как гроза и шторм привели нас на третий этаж и сели возле стены, за которой, даже на мой предвзятый взгляд, не было ничего интересного. «Рейш, а ты уверен, что нам сюда?» — вполголоса бросила Хок, когда мы остановились перед неожиданным препятствием, и я вернулся в реальный мир. «Там все глухо, даже потайного хода не видно». Я оценивающе оглядел стену через линзу. И правда, стена как стена, толстая, каменная, чуть ли не летая. Она и на темной стороне была именно такой, несокрушимой и надежной. Но в этом-то и крылся подвох. «Скажи, Хок, что тебе во всем этом кажется неправильным?» «Ничего», — буркнула Лора, напряженно осматривая стену. «Собаки твои случаем не ошиблись?» Тут же ни одной щелочки нет. А должны быть, не так ли? И вот тут напарница сперва замерла, буквально пожирая глазами каменную кладку. Затем нырнула во тьму, снова вынырнула. А потом, покрутив головой, восхищенно ругнулась. И не зря. С некоторых пор на темной стороне она видела почти так же хорошо, как я, Триш и Йен. Но если по соседству с подозрительной стеной весь остальной дворец был похож на изъеденный мышами сыр, то конкретно в этом месте кладка оказалась нетронутой. Не новой, что самое интересное, а именно нетронутой. «Это и есть защита», — первым сообразил, что к чему шеф. Я задумчиво кивнул и снова вернулся на темную сторону, по пути набрасывая на глаза вторую пару линз. Если бы не собаки, вряд ли мы обратили бы внимание на эту несуразность. Однако Корн оказался прав. Если присмотреться, то становилось ясно, что прямо внутри камня шли мощные энергетические каналы до предела заполненной темной магией. Причем старой магией, могущественной. Не зря мои псы туда не сунулись. Даже дотронуться до стены не рискнули. просто уселись рядом, всем видом выражая нетерпение, и ждали, что я вот так, с ходу открою для них проход. А я, признаться, призадумался над тем, как это сделать. Защита оказалась невероятно сложной, хорошо замаскированной, да еще сделана по принципу, которого я не понимал. Вероятно, старая школа, еще до эрнестовских времен, когда темные были не в пример сильнее и искуснее, чем сейчас. Очень сомневаюсь, что ее удастся быстро разрушить. Угу, mm -hmm. точно. Вон те две нити прочно завязаны на спрятанных внутри стены артефактах. Если я правильно увидел, то артефакты огненные, причем двойные, огромной мощи. И если мы их ненароком потревожим, тут полдворца взлетит на воздух. причем не только в реальном мире, но и на темной стороне. Тьма. Кто ее только сделал? И каким образом этим людям удалось скрыть каналы, по которым к защите шла почти непрерывная подпитка? Собственно, я даже сейчас их не видел, только догадывался о том, что они есть и проходят где-то в глубине толстых стен. Быть может, накопители прятались в подвалах, Может, их вообще замуровали под землей и подпитывали такими же каналами из других емкостей. Но факт в том, что если бы не собаки и не их фантастическое чутье на магию, фиг бы мы вообще что-то здесь нашли, да еще до окончания отпущенного ливом времени. «Милорд, у вас случаем нет ключа к этой штуке?» На всякий случай поинтересовался я, ненадолго вернувшись в реальный мир. Герцог с сожалением развел руками. Визуализатор тоже находился при нем, но, судя по всему, его светлость пребывал в таком же недоумении, как остальные. «Я даже понять не могу, где тут защита, и есть ли у нее отверстие под ключ», — прошептала стоящая за моей спиной Триш. «Такое впечатление, что стена цельная и толстая», — угрюмо отозвался Тори. Не уверен, что мы сможем ее сломать. Тут и впрямь нужен какой-то ключ. А у нас его нет», — огорченно вздохнула спрятавшаяся за спину парня Лиза. «Господа темные маги, какие у вас возникли идеи по этому поводу?» «Можно я попробую?» — вдруг прозвучал в моей голове задумчивый голос. Я едва не вздрогнул. «Тьма! мэл Как я мог про него забыть?» «Похоже, дрянная магия начинает воздействовать и на меня. А с учетом того, насколько тесно мы с братом связаны, от последней мысли меня бросило в холодный пот. Но по поводку тут же пришла успокаивающая волна. Мол, все в порядке, о тебе помню я. И пока это так, окончательно утратить эту часть памяти нам не грозит». «Рэйш, ты чего?» — с подозрением воззрилась на меня Хок, когда я с облегчением выдохнул и утер выступившую на лбу испарину. «Что-то вспомнил?» «Скорее забыл, но мне вовремя напомнили». Взгляд у Хок стал настороженным. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Теперь уже нет», — криво улыбнулся я, приходя в себя. «Отойдите. Не уверен, что получится». но хочу подключить к работе еще одного служителя». У Корна на физиономии вновь проступило подозрение, когда маги безропотно отступили в сторону, предоставляя мне полную свободу действий. Затем он поправил на носу визуализатор и старательно завертел головой, явно надеясь увидеть того загадочного духа, о природе которого догадывался совершенно правильно. Мэл тем временем, не снимая невидимости, подступил к стене вплотную, и я прямо почувствовал, как в его мыслях проступило колебание. Кажется, он что-то такое вспомнил, или же еще только пытался это сделать. Но он был магом, причем темным, и родом с тех самых времен, когда некросы и маги смерти имели не в пример больше возможностей. Быть может, ему и этот тип защиты чем-то знаком. «Да», — мысленно отозвался брат в ответ на мой молчаливый вопрос. «Что-то такое припоминаю. Кажется, это называется клубок». Я сосредоточился на чужих ощущениях и буквально почувствовал, как брат положил обе ладони на стену в попытках что-то в ней найти. Спрятанные внутри камня нити заклинания зашевелились, будто разбуженные змеи. Некоторые даже отпрянули, какие-то, напротив, кинулись к нарушителю. Но, не добравшись до его ладони совсем немного, неожиданно остановились и задумчиво закачались, став еще больше похожими на взбудораженных змей, которых пытается приручить укротитель. Что именно делал мэл, я не понимал. Мне эта магия была незнакома. Но от его действия вскоре вся стена пришла в движение. Магические нити сперва раскачивались в разнобой, но по мере того, как брат продолжал колдовать, все больше и больше змей начинали раскачиваться в едином ритме. Наконец, когда в унисон зашевелились все нити до единой, весь громадный клубок неожиданно провернулся вокруг своей оси и раскрылся, будто живой цветок. В казавшейся непроницаемой стене что-то щелкнуло. Где-то внутри загрохотали невидимые цепи, а еще через миг камни перед нами расступились, открыв узкий и совершенно прямой проход, конец которого пропадал в непроглядной тьме. «Отличный у вас служитель, Рейш!» нейтральным тоном заметил лорд Искадо. и крайне интересными навыками. Не подскажете, где добыли?» «Где добыл, таких уже нет», — буркнул я, мысленно поблагодарив брата за помощь, после чего отодвинул светлых и первым шагнул в зияющий чернотой проход.